Глава сорок четвертая «Ты хорошо осознаешь свое положение?» Спросил его Курсо у себя в кабинете на набережной. Развалившись на стуле, Собески посмотрел по сторонам, задержался взглядом на скошенной мансардной стене, а потом на слуховом окне, забранном крепкой решеткой. После самоубийства Ришара Дурне это стало обязательным условием в помещениях полицейской бригады. Не такой уж я невнимательный. Охота провести остаток жизни в тюрьме? Художник пожал плечами. Для своего торжественного прибытия в полицию он попросил дозволения переодеться. Теперь он красовался в спортивном костюме с золотыми полосками. Разумеется, известной фирмы. Но все равно придававшим ему вид того, кем он и был. Сутенера на пути в тюрьму. Куртка оставляла открытой его голую грудь, украшенную золотыми цепями, дешевыми рэперскими побрякушками, поблескивающими в утреннем свете. Барселина из серого фетра с полосатой лентой скрывала половину его лица. Вытянув указательный палец, он карикатурным движением приподнял шляпу со лба и бросил. — Мы с тобой одного поля, ягоды Корсо. — Так что не пытайся запугать меня или еще там что. Игра только начинается. Не отвечая Корсо, включил компьютер. Фамилия, адрес, имя, дата рождения. Властно произнес он, открывая новый документ для протокола допроса. Собески повиновался и невыразительным голосом ответил на его вопросы. Когда Стефан спросил, чем он занимается, когда были совершены убийства, художник повторил первую версию. Ночь с 16 на 17 июня он провел с Юноной фонтрей а с 1 на 2 июля в обществе Дианы в отель. Корсо положил руки на стол и неторопливо, словно стараясь уговорить упрямого ребенка, произнес «Цабесский». «Тебе следует быть благоразумным. С тем, что мы обнаружили у тебя в мастерской, твои алиби больше ничего не стоят». «Однако это правда. Когда Юнона поймет, чем рискует в этом деле, она откажется от своих показаний». Ха -ха, «А вы попробуйте ее припугнуть. Ничего у вас не получится. У малышки есть голова на плечах и благородное сердце в груди». Корсо сразу вспомнил эту слишком самоуверенную студентку. Стоит сунуть ей под нос картину Собески, она сдуется, как воздушный шарик. Посмотрим с другой стороны. Если ты действительно провел ночь с 16 на 17 июня с Юноной, то как ты мог написать портрет жертвы после смерти именно в том положении, в каком она была обнаружена на улице Поттерн-де-Пеплие? ты изобразил узлы связывающие ее и камень у нее в горле эти подробности не распространялись фотографии с места преступления не были опубликованы только убийца сдает такие детали чем ты можешь это объяснить силы своего воображения ой найди что нибудь поубедительней я читал газеты. «Информацию в интернете. Остальное — дедукция». «Ты упустил свое призвание. Тебе бы следовало быть соскарем». Журналисты рассказали, что малышка была связана своим нижним бельем. Не так уж сложно было догадаться, что он скрутил ей руки за спиной. Никто ни разу не уточнил, что все узлы были объединены и стянуты на горле, что при малейшем движении спровоцировало удушение». Будь ты хоть чуточку в курсе сада Маза, ты бы знал, что это классический тип связывания. Никто ни разу не сказал, что убийца был поклонником сада Ты что, совсем кретин? Парень выбирает стриптизерш, использует их нижнее белье, чтобы связать их. Уродует девочек. Вы имеете дело с обычным извращенцем. «Изображенные тобой узлы точь-в-точь точь повторяют те, которые использовал убийца». Собески криво ухмыльнулся. «Моя картина не столь подробная. Я не рисовал узлов. Тебе пришлось бы самому взяться за кисть для получения объективного доказательства». Корсо очень хотелось как следует вмазать ему. Поэтому, чтобы избежать неуместного поступка, ему пришлось яростно наброситься на клавиатуру. — А повреждения на лице? Как ты объяснишь, что изобразил именно те раны, которые убийца нанес жертве? — Ой, кончай со своим цирком, Корсо. На моем холсте лицо в профиль. И что мы видим на самом деле? Только огромный рот. — Рану Софисы Рей. — Я просто вспомнил крик Эдварда Мунка. И, на мой взгляд, твой убийца тоже о нем подумал. Почему не о Понимаю, к чему ты клонишь. Пинтурас Рохас, висящий у меня в мастерской. Вот именно, и не только собески Твоя проблема в том, что на тебя, как на убийцу, указывают слишком многие факты. Ты спал с жертвами. Ты рыскал за кулисами сквонка. Ты любитель Сибари. Все эти детали не делают меня виновным. По отдельности возможно, но собранные вместе — это уже кое-что. Тебе не кажется? Особенно для типа, который 17 лет провел в заключении. Я поплатился и искупил свою вину. Твое тогдашнее преступление имеет сходство с нынешними убийствами и... Нет, мы об этом уже говорили. Тот случай не имеет ничего общего с жертвоприношениями Софи и Эленн. «Да, мать твою! Этот путь приведет тебя прямиком к провалу! И все, чего ты добьешься, это неприятности со своим руководством!» Полицейский изобразил улыбку. «Подашь на меня жалобу за преследование, что ли?» «Не я, Корсо. Мои друзья. Те, кто меня поддерживает. Все те, кто боролся за то, чтобы я вышел из тюрьмы. Очень страшно!» Сабецкий склонился вперед. Брови у него были очень тонкие и подвижные. Вместо «да» или «нет», чтобы подчеркнуть выражение досады или огорчения, он приподнимал их у висков. Бампар называла эти брови «крышей садового сортира». «Зря веселишься, Корсо. Тебе не хуже моего известно, что ты идешь по минному полю. Твои доказательства яйца выеденного не стоят». «Мой арест противозаконен, так что все это тебе боком выйдет». «Тогда почему же ты не зовешь своего адвоката?» Сабецкий вновь сел в позу уверенного в своей правоте сутенера. Он раздвинул ноги, уперся локтем в стол и слегка пригнулся, чтобы выставить напоказ все свои побрякушки. «Я не спешу. В любом случае твоя операция незаконна с самого начала». И «Еще вопрос». Имел ли ты хоть раз дело с настоящим преступником? В мозгу Корсо зажегся сигнал тревоги. Что ты хочешь сказать? Как ты думаешь, почему я вернулся домой в 23 часа? Потому что твоя передача закончилась? Моя передача заканчивается в полночь, цыпленочек. Я вернулся потому, что у меня... Сработала сигнализация. — Какая сигнализация? — Та, что установлена в моей мастерской. Такая незаметная, что ты ее даже не обнаружил. У корцо пересохло в горле. Еще одна аналитическая ошибка. Тюрьма плодит одних параноиков. — Моя мастерская оборудована такой системой сигнализации, которая не издает звука, не зажигается и звонит только мне он подмигнул Корсо. «Если какой-нибудь негодник попытается войти, я сам урегулирую проблему». «К чему ты клонишь? Всегда скорее поверят моему слову, чем твоему». «Это не совсем так, Корсо, потому что моя система вдобавок снабжена камерами». У Корсо судорожно сжался желудок. «Ему сложно будет доказать перед бомпар или кем бы то ни было законность своих ночных блужданий. Мой адвокат напрямую получает записи с тайм-кодом. То-то он насладится утром. Не каждый день посчастливится застать дрочащего соскаря». Корсо сменил тон. «Ты порочный ублюдок. Можешь сколько угодно придираться ко мне». Но твои картины остаются доказательствами, годными для приема к судопроизводству. Судья с удовольствием приобщит их к делу. Есть и другие детали, которые можно включить в дело, Курсо. Например, незаконная слежка, которой я подвергся. Повторяю еще раз. Тебе следовало бы быть более осмотрительным. Собески — это политика. Я символ. «Я послание надежды всем тем, кто однажды оступился и хочет искупить вину. Общественное мнение на моей стороне, поверь мне. А это будет покруче, чем твои измышления». В мозгу Корсо пронеслись имена «Амар Раддат», «Чезаро Баттисти». «Что может быть хуже, чем когда в дела вмешиваются штатские? Это только еще усиливает всеобщий бардак». «Во Франции до сих пор звучат голоса в защиту Жака Мерина и в осуждение уничтоживших его полицейских». «В таком случае, — возразил Курсо, — придется потрясти свидетелей». Лицо Собески исказилось, его губы дрогнули, они, как и его брови, тоже были очень подвижными, могли молниеносно перейти от доброжелательной улыбки к выражению самой зловещей жестокости». Не прикасайся к Юноне и Диане, сыгэн сын. Иначе... Иначе что? Надо, чтобы они поняли, чем рискуют. Они просто будут арестованы вместе с тобой, вот и все. Вот что значит спать с бэт бойс. Сопьелдоб вдруг снова заулыбался. Опять эта изменчивость. над ней его глубоко посаженных глаз полыхал огонь безумия. Напрасно я тревожусь, — нараспев произнес он. — С придурками вроде тебя в тюрьме я расправлялся дюжинами. — Ага, что-то такое я слышал. Судья, это тоже сыграет против тебя. — Ты вообще о чем? — Да брось ты. В любом случае рожа у тебя подходящая для роли убийцы. Уж ты мне поверь. «Сегодня днем ты предстанешь перед судьей и отправишься в камеру предварительного заключения». «Я сделаю тебе подарок», — прошептал художник, двинув свой локоть по письменному столу, как лук по рейпу прилавку. «Прежде чем поднимать кавалерию, рассмотри хорошенько мою картину». «Решение внутри». «Какое решение?» «Ты хороший сыщик», — усмехнулся Собески. «Я в тебя верю. В конце концов, ты найдешь истину. Поймешь, как я сумел написать это полотно, будучи совершенно невиновным». Корцо растерялся. За фанфаронским поведением художника угадывалось что-то другое. Подозреваемый поднялся. Он вновь обрел свою спесь короля помоек». «Но поторапливайся», — посоветовал он, опять подмигнув Корсо. «И не забудь, собески — это политика».